Видите ли, у них два разных лица, когда они прибывают сюда, чтобы отправиться дальше в Европу, и когда они возвращаются оттуда, чтобы вернуться на свою родину. Приезжая из России, они веселы, радостны, довольны. Это птицы, вырвавшиеся из клетки на свободу. Мужчины, женщины, старые и молодые, счастливы как школьники на каникулах и те же люди, возвращаясь в россию, становятся мрачными, лица их вытянуты, разговор резок и отрывист во всем видна озабоченность и тревога. Из этой то разницы я и вывел заключение что страна, которую с такой радостью покидают и в которую с такой неохотой возвращаются, не может быть приятной страной. Быть может, вы и правы, возразил я, но ваши наблюдения доказывают мне, что русские вовсе не столь скрытны, как это утверждают. Да, таковы они там у себя. Но нас, добрых немцев, они не остерегаются. Отчаявшись переубедить меня, хозяин добродушно улыбаясь, удалился, оставив меня под впечатлением своих слов. хотя и не заставив, конечно, изменить моего решения. На следующий день карета моя и весь багаж были уже на борту Николая I, русского парохода, лучшего во всем мире, как хвастливо уверяют русские. Это самое судно в прошлом году на пути из Петербурга в Травимюнде наполовину сгорело. Было затем заново реставрировано и теперь совершала лишь второй свой рейс. Узнав о пожаре на Николае I, царь сместил его капитана, старого русского моряка, и назначил нового, голландца. Последний, как говорили, не пользовался авторитетом среди экипажа. Иностранцы всегда сбывают в России лишь тех, кого не хотят иметь у себя. Все это не предвещало ничего утешительного, но я решил ехать и положился во всем на волю Божью. Уже перед самым отходом парохода я увидел на палубе пожилого, очень полного, с трудом державшегося на своих колоссально распухших ногах, господина, напоминавшего лицом, фигурой, всем своим обликом, Людовика XVI. Это был русский вельможа, князь Ка. происходивший от потомков Рюрика, принадлежавший к старинному дворянскому роду. Едва почтенный старец, продолжая разговор со своим собеседником, уселся в кресло, как он обратился ко мне, назвав меня по имени. Я был поражен, но князь К. поспешил объяснить, что он давно слышал обо мне. «Вы объездили почти всю Европу», — добавил он. И, наверное, будете одного мнения со мной. О чем именно? О том, что в Англии нет подлинной родовой аристократии. Там существуют лишь титулы и чины. Я согласился с ним, и наша беседа завязалась. Мы долго говорили о всех выдающихся событиях и людях нашего времени. Я узнал много новых политических анекдотов, услышал много тонких суждений, метких характеристик, и никогда, казалось мне, часы не протекали так быстро, как в беседе с князем. Хотя я более слушал, отвечая моему собеседнику довольно сдержанно, старый дипломат все же сразу узнал мой образ мыслей. Нет, сказал он, вы не являетесь сыном ни своей родины, ни своего времени. вы презираете слово, как орудие политики. Вы правы. Всякое другое средство раскрыть сущность человека я предпочитаю публичному слову, особенно в такой стране, как моя родина, где процветает пустое честолюбие. Я не верю, чтобы во Франции нашлось много людей, которые не пожертвовали бы своими взглядами и убеждениями ради возможности произнести блестящую речь. И все же, — возразил русский либерал, — в слове заключается все, весь человек и даже нечто высшее, слово божественно.